Глава седьмая. Колпак внезапно сдернули с головы Энакина. Он глубоко вдохнул свежий воздух. Только воздух был не свежим. Он был сырым и тяжелым, не намного лучше, чем горячий спертый воздух под колпаком. — Правильно, — мужской голос сказал с сарказмом. — Глубоко вдохните полезного местного воздуха владений Теды. Энокин не видел, кто говорил. Яркий свет слепил ему глаза, а остальная часть комнаты была в тени. Феррус был рядом с ним, его подбородок был задран, так как он старался увернуться от света. Энакин напрягся, ожидая удара, он в любую секунду был готов драться. — Расслабьтесь! Мы не причиним вам вреда! Мы хотим нанять вас! Ради бога, Би, выключи свет! Лампу выключили. Теперь единственный свет проникал из маленького окошка, вставленного кое-как в деревянную раму. На очень грязном полу были лужи. Энекин слышал, как равномерно капало из испорченных труб. Из тени вышел роменец. Он был высоким и стройным. В его мускулах, казалось, была собрана энергия, сияющая в его жестах и тусклых глазах светлого золота. Остальная группа осталась в тени. «Извините за прием», — сказал высокий роменец он указал на маску энкина «По крайней мере, вы привыкли к маскам?» «Не очень», — ответил Энакин. «Мы не можем так же раздавать личные приглашения, как это делает наш великий лидер. Нам нужно поговорить с вами, и нам нужно сделать это без любопытных глаз или ушей. У нас есть предложение». «Кто вы?» — спросил Ферус. «Меня зовут Джойлин», — ответил Роминец. Он подвинул стул, подцепив его ногой и волоча. Он сел верхом, лицом к ним. «Я лидер сопротивления на этой планете. Мое лицо и имя хорошо известны, Тедди. Мне незачем скрываться. Однако мои соотечественники менее известны и останутся скрытыми для вас. Единственное, что вы должны знать, это что нас много, и не все мы проживаем за стеной». Что означало, — рассуждал Энакин, — что были члены сопротивления или шпионы непосредственно в городе. — Что вы хотите от нас? — спросил Энакин. — Мы только что прибыли на Ромин. — Вот именно, — сказал Джойлин. У вас пока нет связи здесь. Никаких друзей, никаких привязанностей. Значит, вам не нужно никого предавать, чтобы помочь нам. Вместо этого мы совершим обычную сделку. «Мы заплатим вам, а вы поможете нам. Нам нужны ваши специальные навыки». «Зачем нам вам помогать?» спросил Ферус. «Потому что вы воры, и мы вам заплатим», нетерпеливо сказал Джолин. «И если вы желаете остаться на Ромине, это была бы хорошая идея находиться на стороне победителей». «Стороне победителей? Вы собираетесь восстать против Теда и победить?» Ферус оглядел обветшалые строение. Он хорошо играл, как видел Энекин. Члены банды «Хлопков» действительно бы были недоверчивыми и пренебрежительными. Он решил предоставить Ферусу инициативу. А сам, напротив, будет сочувствующим. Они должны узнать как можно больше об этой группе. «Мы победим, потому что мы должны победить», — Джолин говорил без гнева, без бравады. «Что меня всегда развлекало, это когда существа недооценивают силу отчаяния». Ферос ничего не сказал. Энекин ждал. Джолин развел руки. Вот как мы живем с другой стороны стены. Это типичное жилье. Единственное различие в том, что обычно в таких стенах теснятся две-три семьи. Свирепствует болезни. Много наших детей не доживает до второго дня рождения. Те, кто выживает, не имеют никакой надежды на улучшение своего положения, идя в город один раз в день, чтобы постричь служайку. «Починить коллектор, настроить доступ в сеть». «Мы не имеем никакого отношения к вашим проблемам», — сказал Феррус. «Конечно нет. Вы только их используете в своих интересах. Вы принимаете предложение тирана, чтобы спрятаться». Энакин вмешался. «Вы собираетесь оскорблять нас или предложить нам работу?» Деланная улыбка смягчила лицо Джойлина. «Правильно. Хорошо. Вот наше предложение». Мы заплатим ваш двойной тариф за определенную информацию, хранящуюся на вилле Теды. Мы ждали совпадения нужных событий и, наконец, дождались. Теда дает большой прием, а воры со специальными навыками прибыли на Ромин. «Вы хотите, чтобы мы украли у Теды?» – разбушевался Ферус. «Забудьте об этом». «Что вы хотите, чтобы мы украли?» – быстро спросил Энакин. «Маленький предмет из его кабинета», – сказал Джолин. Он содержит информацию, которая гарантирует наш успех. Мы очень быстро сможем возглавить правительство, что означает, что вы будете единственной группой преступников, которой будет позволено остаться на Ромине. Каждому члену вашей банды дадут пожизненное гражданство. Пока вы не нарушаете законы Ромина, вы будете желанны здесь. Продолжайте, сказал Ленникин, Нам нужно много передать нашему боссу. «Мы случайно узнали, что в рабочем кабинете Теды есть список кодов, управляющих охранными воротами всех официальных правительственных учреждений резиденций, а также и к укрывающимся преступникам». «Подождите минуту», — Энекен изобразил непонимание. «Вы хотите сказать, что Теда имеет доступ к всеобщей личной безопасности?» Джойлин кивнул. «А это и не тайна». «Большинство из них принимает это как плату за то, чтобы остаться на Ромене. Он говорит, что он должен быть в состоянии запереть соседние дворцы в случае волнений». «Откуда вы знаете, что он хранит коды в резиденции?» — спросил Ферус. «Вы должны поверить, что наша информация точна», — сказал Джолин. «У нас есть кое-кто внутри». «Может этот кто-то помочь нам войти во дворец?» — спросил Энакин. «Нет», — сказал Джолин. Мы не можем подвергать риску наших агентов. Кроме того, вам не нужна помощь. У вас же есть приглашение на прием, не так ли? Мы хотим, чтобы вы украли коды той же ночью. Как вы узнали, что мы приглашены?» Недоверчиво спросил Феррус. «Мы знаем», — сказал Джолин. «Я говорил вам, нас много. Достаточно, чтобы обеспечить успех, если мы будем действовать быстро и решительно». Энакин посмотрел на Ферруса. Это было странно. Он не любил Феруса, но сейчас, когда они были вместе в этой ситуации, он мог понять его без слов. Они были в ударе. Они должны были получить больше информации. Для этого следовало подтолкнуть Джойлина. И они сделают это вместе. Ферус покачал головой. — Я сожалею, но мы отказываемся. В лицо Джойлина вытянулось. — Вы можете мне сказать, почему? «Охотно», — сказал Феррус. «Вы просите поставить на кон наше будущее. Обычно это не было бы проблемой. Мы постоянно рискуем нашим будущим. Но причина нашего успеха в том, что мы осторожны. Вы просите сделать могущественного человека нашим врагом как раз тогда, когда он предложил нам безопасное убежище». «Это не безопасное убежище», — заспорил Джолин. «Я уверяю вас, ваша защита — это фикция» если вы не поддержите окончательных победителей. — Но если мы не украдем коды, у вас нет никаких шансов, — парировал Феррус. — Восстание все равно будет, — сказал Джолин, — только оно уже не будет бескровным. И вы будете в большей опасности, потому что я не буду защищать вас. Феррус хотел что-то сказать, но вмешался Энакин. Пришло время подтолкнуть Джолина. Иногда Энакин не был уверен, была ли это сила или инстинкты, но он лучше видел внутреннюю суть существ, ощущая их страхи и побуждения. Джолин мог сидеть расслабленно, но Энакин чувствовал его напряженность, а под напряженностью страх. Хлопки были его последним шансом. «Нам все еще нужно больше информации», – осторожно сказал Энокин. «Вы же понимаете, мы не можем просто взять и поверить в то, что вы говорите». «Я не собираюсь ставить под угрозу безопасность всех в сопротивлении, только чтобы убедить вас», — сказал Джолин. «Мы не просим вас открыть личности или секреты», — ответил ему Энакин. «Но что заставляет вас думать, что вы можете так легко свергнуть стеду? Когда вы собираетесь начать? Что случится, когда все начнется? Вы просите нас поверить вам. Вы сами должны довериться нам в этом случае. Мы берем на себя ваши риски». Вы должны сделать то же самое. Джолин заколебался. Он посмотрел на них обоих. Он не оглянулся назад на стоявшую в тени группу. Это его решение, подумал Никин. Он босс. Восстание произойдет в ночь приема, сказал Джолин. Кто-то позади него задохнулся. Кто-то сказал нет. Джолин слегка обернулся. Мы должны сказать им. Как только они узнают, они помогут нам. Он обратился к Энакину и Феросу: «Для начала мы разрушим систему связи, небольшое низкоуровневое вмешательство. Мы уже проникли в систему управления безопасностью Теды. У нас единственный шанс саботировать управление армией дроидов, которую Теды используют для контроля над городом и охраны стены. Если мы нанесем удар и одновременно захватим всех государственных чиновников вместе с Тедой, мы сможем победить их без кровопролития». Мы просто закроем чиновников и их личные войска в собственных домах. Без чиновников, без армии дроидов мы захватим власть. Феррус и Энакин на секунду задумались. — Вы можете нас уверить, что армия дроидов будет под вашим контролем? — спросил Феррус. — Да. — Вы заплатите нам двойной тариф? — спросил Энакин и назвал сумму. — У нас есть столько. — Потребовались годы, — сказал Джолин. Каждая семья, каждый человек отказывали себе, чтобы наполнить нашу казну. «Нам неинтересно, как вы их получили», — отмахнулся Феррус. «Но нам нужна уверенность, что они у вас действительно есть». «Половина до, половина после восстания». «Согласен», — сказал Джолин. «Нам нужна более подробная информация о том, где мы можем найти коды», — сказал Энакин, вернувшись к делу. «Все, что вы должны сделать, — обойти охранников». — Я так понимаю, вы в некотором роде эксперты в этом. Энекин и Феррус кивнули. — Мы должны передать эту хлопку и Валадан, — сказал Энакин. — Нам нужно как-то связываться с вами. — Завтра утром мы сами с вами свяжемся, — сказал Джолин. — Не ищите нас. Мы будем там. А сейчас я провожу вас до стены. — Я уверен, вам сказали, что она обвита облако цветами. Возможно, вас такое положение не удивляет как и мир и правосудие на ромене название стены только иллюзия энекин и феррус встали еще кое что сказал энокин джолин взглянул на него находясь в шаге от заключения сделки в нем возросла тревога энекин почувствовал как от нее зазвенел воздух мы интересуемся одним из здешних жителей небрежно продолжил эннокин ученая по имени дженна зен арбор Вы должны гарантировать для нее безопасный вылет с планеты. Мы устроим транспортировку. В глазах Феруса сверкнуло удивление от предложения Энакина. Что, если Джойлин откажется? Энакин знал, что нет. Джойлин был способен к перестраховке. Это был его наиболее вероятный образ жизни. Но Энакин чувствовал его нетерпение. Если переворот пройдет, как запланировано, то Зен Арбор отчаянно мечтал об избежать. Хлопки могли бы предложить ей выход. С крахом Теды ее безопасность рассыпалась бы. Ей была бы нужна помощь. «Это не проблема», — сказал Джолин. «Пока вы в игре». Глава восьмая. «Он говорил нам, что нет никакого риска. Но риск, конечно, есть». Позднее, тем же вечером, говорил Ферус. Оби-Ван, Сири, Энекин и Ферус поужинали за каменным столом в маленькой прекрасной комнате, выходящей окнами на сад. Они старались не упоминать ни о чем из произошедшего во время еды. Они предполагали, что в вилле понатыкану жучков. Но позже они вышли в сад и продолжили начатое обсуждение, когда Энакин и Феррус вернулись на виллу и позвали оби и Сири выйти наружу. «Риск — это отбирать достоинства», — сказал Энакин. Обиван был рад услышать, что в его голосе не было обычной резкости. Энакин не соглашался с Ферусом. «Это было обычно» но он сделал это без неприязни. Это было хорошо. Их совместное приключение сблизило энкина и Ферруса. оби -ван не надеялся, что они станут друзьями, но он действительно думал, что кое-что изменилось. Только он не очень внимательно слушал дискуссию, пропуская слова других мимо. Одновременно он просматривал голофайл, скопированный у Зен-Арбор. Он читал каждое слово незакодированных файлов и прочитал достаточно, чтобы сказать, что она планировала новую операцию, на сей раз с партнерами. Все зависело от секретности и скорости. Остальная часть файлов была закодирована, и он пробовал самые сложные формулы, которые знал, чтобы взломать код. Он обратился за помощью в храм и работал с одним из их дешифровальщиков. Неудачно. Сири отстала, позволяя двум ученикам обсудить ситуацию. Это было для них хорошей практикой. «Если мы поможем им, то мы активно поддержим свержение власти на планете», — сказал Феррус. «У нас нет на это разрешения Сената». «Не мы свергнем Теду», — возразил Энокин, — «а граждане Ромина страдают. Если мы можем помочь им и осуществить нашу миссию, почему мы не должны этого сделать?» «Потому что это может выйти из-под контроля», — спорил Феррус. «Джоэлин может обмануть вас. Мы не знаем ничего об этом движении сопротивления». «Мы не знаем, кто они или чего они хотят, кроме свержения Теды». «Они действительно группа сопротивления», – вмешалась в Сири. Я связалась с Якастой Нью и спросила о них. Их жестоко подавляли, но движение постоянно росло в ответ на репрессии Теды. Мадам Нью полагает, что их еще поддерживает кто-то из правительства Теды. Они тоже устали от жизни в страхе. Тюрьмы Теды печально известны и переполнены» и вы заслужите суровое наказание, если рассердите его. Она не удивится, если большинство армии разбежится. У многих из них есть семьи, которые живут за стеной. Они знают не понаслышке про страдания и бедность там». «Видишь, — сказал Энакин, — Джоэлин и его группа борются за справедливость, как и мы. Мы можем помочь им и вернуть Зен-Арбор на тюремный мир. Ты все усложняешь, Ферус. Не надо». «Я тоже все усложняю», — подумал оби -Ван. Он задумался на мгновение, вспомнив первичную навязчивую идею Зен-Арбор и набрал пароль «Сила». Файлы открылись, как двери от датчика движения в гостинице «Теплый прием» на Карусканте. Один за другим они подтвердили введенный код. оби открыл первый файл. Голоса вокруг исчезли, когда он начал просматривать информацию. Холод пробрал его, хотя ночь была теплой. Письма поплыли у него перед глазами. Этого имени он не ожидал увидеть. И все же, разве он не был готов к этому? Не обратилась ли Зен Арбор к самому могущественному преступнику в галактике с богатством и организацией, чтобы он помог ей в каком-нибудь плане, который она могла придумать? Или он связался с нею, блестящий ученый и достаточно аморальный, чтобы присоединиться к нему? Не они ли одержимы силой и попыткой понять, как она работает? Грант Омега. Копия письма «Большая благодарность» от Зен Арбор за оказанное омего гостеприимство при их первой встрече. Отрывистые сообщения, говорящие, что она эвакуируется из системы Ванкер и будет на связи. Подтверждение их следующей встречи, в которой она намекает на их общий интерес к силе. Еще одно письмо. Обещание уничтожить все письменные записи их переписки, которые она, конечно, не сдержала, видимо, на всякий случай. Оби-Ван просмотрел следующий файл. Друг с другом они были осторожны. Они никогда не говорили конкретно, что они планировали. Тем не менее, было ясно, что операция пройдет на крупной планете в Ядре. Их объединяло не только богатство, но и действие. Голос Сири разорвал его мысли. — Я очень внимательно слушала вас обоих, как и Оби-Ван, сказала она, сурово глядя на него, так как ей было ясно, что он вообще не обращал никакого внимания. — Вы оба говорите правильно. Как бы то ни было, мы должны принять решение. — Я думаю, что мы должны пойти и помочь группе Джойлина. Оби-Ван? Есть еще один фактор, который мы должны рассмотреть, — сказал оби -ван. «Эти файлы указывают, что Зен-Арбор состоит в союзе с Грантом Омегой». «Омега?» – удивленно воскликнул Энакин. Сири и Ферус сразу стали серьезными. «Они все знали, что эти два могущественных преступных ума могут нанести большие разрушения, если станут партнерами». Взгляды Оби-Вана и Сири встретились. Она кивнула. «Мы собираемся помочь сопротивлению», – сказал Оби-Ван. «Мы идем на риск». Мы должны увести Зен-Арбор с этой планеты. У нас только завтрашний день до того, как наше прикрытие разлетится. Лучший шанс, который у нас есть, это что ей покажется, что ее безопасность здесь под угрозой. Мы предложим ей выход. Она должна будет принять его. Только вот что. Сири следила за ним, подняв бровь. Он отметил, что она приняла свой старый облик, одев свою тунику и гетры. Это было, словно вид ее в развивающихся мерцающих шелках был лишь видением. «Мы не сможем отвезти ее на тюремную планету», — продолжил он. «Если мы все сделаем правильно, она может привести нас прямо к Омеге». «Мы должны связаться с Мейсом», — сказала Сири. оби -ван кивнул. «Я думаю, он согласится. Я свяжусь с ним сегодня вечером. Нам поможет, если он получит для нас одобрение Сената на помощь восстанию» но оно не поступит вовремя. Внезапно их миссия стала более важной. Грант Омега снова появился на горизонте. На сей раз Оби-Ван его не упустит. «Мы можем забрать Зен-Арбр в другой раз», — сказал оби -Ван. «Но мы все должны согласиться, что если мы можем выйти через нее на Омегу, так и сделаем». «Я согласна», — спокойно сказала Сири. «Я тоже», — сказал Энакин. Ферус кивнул. Теперь давайте все немного поспим, сказал убиван, однако он знал, что сам он не уснет. Ромин имел только одну луну, но это был большой светящийся спутник. Этой ночью его свет казался убивану безмерным. Он не давал ему уснуть, как бы он ни старался. В конце концов, он сдался, встал с кушетки, открыл двойные двери в каменный внутренний дворик и вышел в благоухающий сад. Воздух казался тяжелым, сказывалась дневная жара. Обиван шел среди цветущих кустов. Он нашел, что игра лунного света на гладких листьях более успокаивает, чем лежание на кушетке в ожидании сна. Он позволил виду и звукам вокруг убаюкать себя до такой степени, что надеялся уснуть здоровым сном. Он шел по дорожке, бегущей среди кустарника, которая внезапно привела на маленькую поляну. На ней в середине сидел по-турецки Ферус. Его глаза были закрыты. Убиван остановился, не желая потревожить его. Он повернулся, чтобы вернуться домой, как Ферус заговорил: "Вам тоже не спится, мастер Киноби". Обиван подошел и сел на траву рядом с Ферусом. Она была немного влажной и приятно пахла. "Слишком много вопросов в голове", сказал Убиван. "Сон не хочет приходить". — Мы перед лицом большого врага, — сказал Феррус. — А теперь мы обнаружили, что она встречается с еще большим. — Точно. — Именно поэтому вы и мой учитель приняли это решение сегодня вечером, — сказал Феррус. — Ты не согласен, — осторожно проговорил Оби-Ван. Я не не согласен, — сказал Феррус. — Я признаю, что у меня нет опыта опровергать сказанное вами. оби подавил вздох. Он видел, почему Энакину так трудно с Ферусом. Ферус всегда говорил правильные вещи. Оби-Ван же предпочитал непосредственность своего ученика. «Я ощущаю ваше нетерпение», — продолжил Ферус. «Вы думаете, что я говорю правильные вещи, только чтобы произвести впечатление на вас или моего учителя?» «Я так не думаю», — сказал Оби-Ван. «Ну, не совсем так». «Могу ли я помочь, если мудрость джедаев, которую я выучил наизусть, говорит с моим сердцем?» — спросил Ферус. «Я не говорю вещи, которые понравятся вам. Я говорю их, потому что я чувствую, что они верны. Так всегда было с самых моих ранних воспоминаний о храме. Когда я учился, я как будто бы уже все знал. Каждый джедайский урок, казалось, вставал на определенное место в моем сознании, которые уже были размечены». Вот почему учеба давалась мне так легко. Ты имеешь большую связь с силой, сказал Убиван. Без сомнения именно поэтому. То же самое Энекин, указал Феррус. И намного лучше меня. Я вижу это. Тем не менее, у него не было проблем, которые были у меня в храме. У него было больше друзей там. Убиван удивился. Но ты был популярен в своем классе. Все смотрели на тебя. «Да, я был тем, кого все любили, но с кем никто не хотел разговаривать. Мне были рады за каждым столом в столовой, но никуда не приглашали. Каждый был моим другом, но никто не был моим хорошим другом». Ферус вырвал пучок травы и позволил ему просыпаться сквозь пальцы. «Я слышал, как они называли меня. Туника, наполненная перьями и силой. Правитель унылой планеты» оби -ван нахмурился. Он не знал этого. Фейрос махнул рукой. Это хорошо. Это все правильно, не так ли? Я никогда не шутил, как другие. Я знаю, что я могу быть напыщенным слишком правильным. Я никогда не знал, как дразнить других студентов. Они обращались ко мне за помощью в своих исследованиях. Они обращались ко мне за ответами. Но никто не хотел быть моим другом, моим настоящим другом какими для Энакина были Тру, Вельд и Дарра. Это была игра лунного света, и Леферос внезапно стал моложе своих лет. Обычно он выглядел намного старше. Из-за его статных черт и золотой полосы в темных волосах он казался рано повзрослевшим. Но сейчас он выглядел неуверенным, сомневающимся, молодым. «Ты еще найдешь друзей», — сказал Убиван после паузы. «Джедаям тяжело сохранить дружбу. Вот почему мы дорожим ими. Отпусти свое желание, и то, что ты хочешь, придет. Или по-другому я останусь тем, кто я есть», — сказал Ферус. «Мне жаль, что у меня нет того, что имеет Энакин. Его связь с силой сильна, а еще сильнее он связан с другими». «Да», — согласился Обиван, «я уже видел такое». То же самое было с Куайгун Я знаю, что Энакин никогда не будет моим другом. Он знает, что я боюсь за него. И я его предупреждаю, хотя знаю, что не должен, когда я знаю, что это не мое дело. И он обижается на меня. Вначале я думал, с тех пор я стал немного старше, что я могу говорить ему вещи, какие другие студенты не могут. Просто я понимаю то, что может понять студент-товарищ. Вот оно что. Феррус к чему-то подводил. Он хотел о чем-то сказать ему. Обиван почувствовал нетерпение, но он подавил это чувство. Он не ощущал угрозы Энекину. Феррус не понимал его. Он всегда был правильным студентом, тем, кто все делал правильно. Он не мог знать страхи и горе, с которыми имел дело Энекин. И что ты понимаешь, Феррус? — Я боюсь за него, — спокойно сказал Феррус. — Восхищаться им и одновременно чувствовать страх за него не свойственно мне. У меня заняло много времени понять, почему я боялся за него. Я хотел быть уверенным, что это не зависть. — Ты завидуешь ему? — спросил Убиван. — Я предполагаю, что все студенты завидуют в известной мере, — сказал Феррус. — Он избранный. — Но меня больше волнует его стремление. Феррус заколебался. — Его сила так велика что он думает, что его решения также велики. Вы слышали его аргументы сегодня. Он считает что-то правильным и действует в силу этого. Он приводит доводы против тебя, не слушая тебя. Он думает, что он может менять ситуации, существ. Может быть, он не может сделать это в одиночку, пока еще нет. Но когда-нибудь он сможет. Должны ли мы верить тому, кто полагает, что он всегда прав? Вот оно, подумал Обиван, вот что я вижу. Удивительно было услышать это из уст одного из ровесников Энкина. Мальчика только на год или два старше самого Энкина. Кого-то, кто побывал с ним всего лишь на нескольких миссиях. Ферус всегда следит за мной, возмущенно сказал Энкину Обивану. Вот каким был Ферус. Но зрелое суждение Феруса удивляло Обивана. Удивляло и раздражало, признал он. Феррус не принимал во внимание доброе сердце Энакина. Он не видел, как сильно старается энекин Он не знал, что Энекин постоянно сомневается в себе. — Ты очень наблюдателен, Феррус. Но ты должен признать, что я знаю его лучше, чем ты, — осторожно сказал Убиван. — Я знаю, Энекин может быть высокомерным. Но он также учится и развивается. Он почитает свою великую силу и не злоупотребляет ею. Он моложе, чем ты, но он видел много несправедливости, много ужасных вещей. Я не думаю, что так уж неправильно, что он хочет это изменить. Ты должен понять, что не амбиции ведут его, а сострадание». Ферлс медленно кивнул. «Я подумаю о том, что вы сказали». Он встал. «Пожалуйста, поймите, что я сказал все это только потому, что он избранный и ставки очень высоки». Доброй ночи, мастер Киноби. Доброй ночи, сказал Убиван. Он мог рассказать еще больше, но не подобало обсуждать характер Янкина с другим учеником. Ему нужно было обдумать сказанное Ферусом. Ему следовало опустить свой порыв защитить Эникина и поискать правду в том, что сказал Ферус. Ферус затронул его собственные страхи, и он должен был подумать об этом. Он вдохнул вечерний воздух. «Не сегодня», — решил он. «Он дорожил своей новой верой Венекина. Он должен сохранить ее. Он должен был забыть то, чего он боялся, только немного дольше. Он хотел дорожить тем, что имел».